Глава 20. Для желающих попасть в незримую библиотеку существует целый ритуал. Нужно собственноручно испечь ячменные лепешки с медом и изюмом, а затем долго бродить по городу в поисках подходящей двери. Дверь может выглядеть как угодно и вести куда придется, но есть один важный признак. На подходящей двери всегда нарисован силуэт раскрытой книги. Увидел его? Шагай смело. Именно за этой дверью тебя дожидается незримая библиотека. Но я давным-давно стал постоянным посетителем незримой библиотеки и даже подружился с ее хранителем, Библиусом Марием Петронием. Поэтому мог позволить себе некоторые вольности. Например, воспользоваться любой дверью, которая находилась поблизости. Правда, мне все равно пришлось немного подождать. Услышав, что я иду к Библиусу, Прасковья Ивановна решила испечь для него блины, а Игната отправила в погреб за банкой клубничного варенья. Так я узнал, что в нашем особняке есть погреб. Эта новость меня нисколько не удивила. В старом доме на Каменном острове может найтись все, что угодно, поэтому я просто обрадовался. Погреб — это замечательно. Будет где хранить припасы на случай голодных времен. Наконец просковья Ивановна упаковала блины и варенье. я взял приготовленный сверток, поцеловал Лизу и вышел через кухонную дверь, рассчитывая сразу же оказаться в незримой библиотеке. Но вместо огромного письменного стола и парящего над ним золотого глобуса я увидел знакомую лестницу, которая вела на первый этаж моего особняка. Остановившись на верхней площадке лестницы, я удивленно хмыкнул. Может быть, неожиданное появление бродячего домового отвлекло меня, поэтому магия не сработала. Ладно, попробуем еще раз. Я взялся за ручку двери, зажмурился, тщательно представил бесконечные ряды стеллажей с книгами и рассеянный мягкий свет, который падал из-под невидимого потолка библиотеки. На всякий случай я вспомнил даже журчание фонтана и капли росы на листьях туманной розы когда образ незримой библиотеки ясно возник в моем сознании, я толкнул дверь и шагнул вперед, но снова оказался в своей столовой. ты что то забыл удивилась лиза похоже я забыл как попадать в незримую библиотеку изумленно ответил я ну или правила изменились с тех пор как я был там в последний раз такое вполне могло случиться я давным давно усвоил что магия Это живая и капризная сила. Она не работает с точностью механизма и всегда способна удивить самоуверенного мага. — Что ж, попробую по-другому. — решительно кивнул я. Кажется, в ящике моего стола завалялся кусочек мела. Я спустился в кабинет, отыскал мел и нарисовал на двери силуэт раскрытой книги. Пару раз эта уловка мне помогала, но сейчас она не сработала. Примерно минуту я топтался перед дверью, стараясь как можно подробнее представить себе незримую библиотеку. Но, когда прошел через дверной проем, то оказался в собственном коридоре. Честно говоря, в этот момент я по-настоящему растерялся. Даже предположил, что незримая библиотека таинственным образом исчезла. Ну или я внезапно разучился проходить через магические пространства. Стоя на пороге кабинета, я послал зов Библиусу, желая понять, что происходит, но Библиус не отозвался. Кажется, он даже не услышал меня. По крайней мере, у меня возникло ясное ощущение, что мой зов ушел в какую-то невообразимую пустоту и благополучно растворился в ней. — Чертовщина какая-то! — озадаченно пробормотал я. — Все еще не получается? — встревоженно спросила Лиза. Она стояла наверху лестницы и смотрела на меня, а из-за ее спины выглядывал любопытный Фома. «Сам не понимаю», — ответил я. «Кажется, магия не пускает меня в незримую библиотеку и не дает связаться с Библиусом». Э -э, «С магией лучше не спорить, ваше сиятельство», — неожиданно посоветовал домовой. «Вы же знаете, и ей всегда виднее». «Ты прав», — невольно улыбнулся я. «Это и моя любимая поговорка». «И что ты будешь делать?» — спросила Лиза. «Подождешь, пока магия тебя не впустит?» Я покачал головой. «Ну уж нет, ждать я не люблю больше всего на свете. Сначала проверю, не пускают ли меня только в незримую библиотеку, или я вообще разучился ходить через магические пространства. А затем попробую проверенный путь. Буду бродить по городу и внимательно разглядывать двери. Может быть, из этого что-то выйдет». Мне всегда нравилось жить на каменном острове в окружении парка, но сейчас это преимущество обернулось недостатком. Поблизости не было зданий, а значит, не было и дверей, поэтому я решил отправиться в центр столицы. Снова зажмурился и представил себе, что выхожу из ювелирной лавки банкира Жадова, той самой, которую ограбили кладовики. Не знаю, почему именно эта лавка первой пришла мне в голову, но я решил не давать себе времени на раздумья. Просто толкнул дверь, шагнул вперед и оказался на главном проспекте. Мимо спешили по своим делам горожане. Фыркая моторами, сновали мобили. В городе царила привычная дневная суматоха. Я сумел переместиться через магическое пространство, значит, с моими способностями все в порядке. Что-то непонятное случилось с незримой библиотекой. Но у меня был план, и я твердо решил его придерживаться. Для начала вернулся обратно в ювелирную лавку. Вдруг вход в библиотеку прячется там. Незнакомый продавец искренне обрадовался моему появлению. — Желаете взглянуть на украшения, ваша милость? Его наметанный взгляд сразу опознал во мне человека, у которого водятся деньги. — Нет, я проходил мимо и заглянул только на минуту. Отказался я. Снова вышел на улицу и неторопливо побрел по тротуару. Бродил я не меньше часа, внимательно вглядываясь в каждую дверь, которая попадалась на пути. Даже заглянул на удачу в пару магазинчиков. Но это нисколько мне не помогло. Незримая библиотека оставалась недоступной. В полном недоумении я дошел до набережной Фонтанки и перегнулся через перила моста, глядя на темную воду. Помнится... Однажды мне удалось попасть в незримую библиотеку очень необычным способом. Как раз в тот момент я спасал стража магии. Никакой двери поблизости не оказалось, зато была большая лужа воды на дне колодца. Тогда в луже очень удачно появилось отражение птицы, пролетавшей у меня над головой. Это отражение было похоже на рисунок открытой книги и помогло мне открыть проход в библиотеку. Вот и сейчас я дожидался чего-то похожего. Пусть хоть одна птица пролетит над фонтанкой, неважно, будет это голубь, крикливая чайка или рассерженная ворона, пусть она только на мгновение отразится в воде, и я не раздумывая сигану с моста. Я простоял у перил четверть часа, не меньше, но за это время в небе не появилась ни одна птица, как будто все пернатые внезапно покинули город. В какой-то момент меня охватило странное настроение. Магический дар в груди басовита загудел, словно гитарная струна. Непостижимым образом я почувствовал, что моя спешка не приведет ни к чему хорошему. Я просто потеряю время. А если не буду торопиться, то все произойдет вовремя. Голова внезапно закружилась. Я крепче ухватился за перила, чтобы не упасть, и взглянул на перстень с черным алмазом. Одна из граней алмаза вспыхнула мягким светом, и я понял, что у меня открылась новая магическая способность. А затем ее название само собой пришло на ум. Предчувствие. Я несколько раз глубоко и медленно вдохнул, чтобы прогнать тошноту, которая подступила к горлу. Немного погодя, головокружение прошло. Озадаченно потеряв переносицу, я принял решение — и отправился в ближайшее кафе. На уличной террасе еще стояли столики, но я предпочел устроиться внутри. Заказал большую чашку кофе с молоком и откинулся на спинку плетеного стула. Я неторопливо пил кофе, глядел сквозь стеклянную дверь на улицу и ожидал неизвестно чего. Даже не ожидал, просто наблюдал за тем, как проходит время». Когда я сделал последний глоток, хмурые тучи над городом на мгновение разошлись. Выглянуло солнце, и яркий блик отразился в мокром стекле. Он был похож на раскрытую книгу. но наконец-то! Положив на столик монету, я вышел из кафе и вместо набережной оказался в незримой библиотеке. «Салют, господа библиотекари!» — громко позвал я. Золотой глобус медленно вращался над зеленым сукном письменного стола. Драгоценные камни вспыхивали и гасли в свете магических ламп. Библиотекарей не было, но я догадывался, где их искать. Библиус в последнее время полюбил скитаться по разным мирам, а Кирилл Алексеевич стременной наверняка устроился в своем удобном кресле и смотрит в окно или читает книгу. Усмехнувшись, я прикрыл за собой дверь и отправился на поиски. «Библиус, господин Стременной, где вы?» Я не ошибся. Библиотекари отдыхали в комнате Стременного. На жаровне посвистывал чайник, на столе стояла круглобокая сахарница, а Библиус и Кирилл Алексеевич пили чай и о чем-то беседовали. «Салют, Александр!» Удивленно приветствовал меня Библиус. «Откуда ты взялся?» «Мы не ожидали, что ты появишься!» «Я и сам почти потерял надежду на то, что когда-нибудь снова попаду в незримую библиотеку», — объяснил я, выкладывая на стол блины и банку клубничного варенья. «Магия ни в какую не хотела пускать меня к вам. Пришлось, как в первый раз, несколько часов бродить по городу и искать подходящую дверь. Но теперь-то я понимаю, в чем дело. Наверное, вы устали от посетителей и захотели насладиться чаем и неторопливой беседой. А магия прислушалась к вашему пожеланию». Библиус и Стременной удивленно переглянулись. «Этого не может быть, молодой человек!» запротестовал Кирилл Алексеевич. «Мы всегда рады вашему появлению». «Наверное, у магии были свои причины не пускать тебя в библиотеку», добавил Библиус. «Но мы здесь не при чем». Э, «Присаживайтесь за стол», — пригласил Стременной. «Я налью вам чаю». «Или вы снова предпочтете кофе?» «Я так рад снова видеть вас, что соглашусь даже на чай», — рассмеялся я. «Тем более с блинами и вареньем. Между прочим, варенье из моего собственного сада. Хотел бы я сказать, что вырастил эти ягоды своими руками, но это будет неправдой». На грядках старался Игнат, а варенье варила Прасковья Ивановна. «Домашнее варенье», — оживился стременной. «Это же...» «Очень вкусно!» Он открыл банку и серебряной ложечкой осторожно выложил варенье в старомодные кристальные розетки. «Какая красота!» Чай удивил меня приятным фруктовым привкусом, в котором совсем не чувствовалось горечи. «Что это за напиток?» — спросил я Стременного. «Кипрей и сушеный шиповник», — довольно улыбнулся Кирилл Алексеевич. «Они растут буквально повсюду». «Наверное, у тебя очень важное дело, Александр», — предположил Библиус. «Так и есть», — кивнул я, разворачивая чертеж на свободном краешке стола. Я снова пришел по поводу таинственного артефакта. Кажется, нам удалось понять, для чего он предназначен. Этот артефакт помогает магу выжить при внезапном усилении магического дара. «Забирает лишнюю магию». Мои знакомые артефакторы постарались как можно точнее восстановить схему, но не уверены, что она будет работать. Я хочу поискать что-то похожее в твоих книгах». Библиус вгляделся в чертеж и почесал седую бровь. «Поразительное совпадение», — пробормотал он. «А ведь ты не первый, кто пришел ко мне с этой схемой». «А кто еще?» — изумился я. Вместо ответа Библиус легко поднялся из кресла и кивнул мне. «Идем в круглый зал. Я тебе покажу». Когда мы вошли в круглый зал, я сразу понял, что у Библиуса только что был посетитель. И этот посетитель покинул незримую библиотеку буквально перед моим приходом. Возле садовой скамейки стоял знакомый столик с причудливо изогнутыми ножками, а на нем громоздились раскрытые книги. Рядом с ними я заметил свернутые чертежи. В голове промелькнула неожиданная догадка. Неужели магия специально не пускала меня в незримую библиотеку, чтобы неведомый гость Библиуса смог спокойно поработать? Мельком взглянув на чертежи, я убедился, что неизвестного интересовал именно этот артефакт. И, кажется, он нашел нужные сведения. — Кто интересовался артефактом, Библиус? Требовательно спросил я. — Мне нужно это знать. Моя ученица в опасности. Ответить Библиус не успел. Мы услышали громкий стук. Кто-то стучал снаружи в дверь незримой библиотеки. Затем дверь скрипнула, и послышался знакомый голос. — Извини, Библиус, я так торопился, что забыл свой чертеж. В коридоре прозвучали торопливые шаги, и в круглый зал вбежал Сева Пожарский. Он тяжело дышал, видимо, очень торопился. Увидев меня, Сева растерянно замер. — Вот черт! — пробормотал он. — Все-таки ты догадался. — Добрый день, Всеволод Дмитриевич! — усмехнулся я. — Ну и для чего ты затеял это представление? По моему тону Сева сразу сообразил, что отпираться бессмысленно. — Я просто хочу помочь Елене! — напрягся он. — Так она у тебя! — — догадался я. — И где ты ее прячешь? Сева упрямо стиснул челюсти. — Не скажу, иначе ее арестуют. — Ты знаешь, что ей угрожает опасность? — нахмурился я. — Проклятие Разумовских уже начало действовать? — Пойми, Сева, это очень серьезно. Елена может погибнуть. — Она не погибнет, — упрямо сказал Сева. — Я сделаю артефакт и смогу ее защитить. Глаза Сева блестели, на щеках горел лихорадочный румянец. Я посмотрел ему в глаза, пытаясь разобраться в его чувствах. Сева не дрогнул и не отвел взгляд. — Черт! А ведь он и в самом деле влюбился в Разумовскую, и теперь готов защищать ее от кого угодно, даже от меня. — И думаю, Всеволод прав, господин тайновидец, — мягко вмешался стременной. — Он сумеет помочь госпоже Разумовской. «Мужчина должен совершать подвиги!» — кивнул Библиус. «В этом смысл нашей жизни!» Похоже, все трое вообразили, что я собираюсь помешать Севе. «Я и не сомневаюсь, что Всеволод Дмитриевич способен на подвиг!» — усмехнулся я. «Но зачем же отказываться от помощи?» Я присел на край садовой скамейки и закинул ногу на ногу. Это простое действие помогло. Сева сразу же расслабился. Вспомни, сколько раз ты помогал мне, — нахмурился я, — и я никогда не стеснялся обращаться к тебе. Доверие и помощь — в этом и есть смысл дружбы, а не в посиделках за кружкой пива в жареном поросенке. — Александр Васильевич прав, — кивнул Стременной. — Римские легионеры доверяли своим товарищам, — согласился Библиус, — потому и смогли завоевать половину мира. — А еще у меня есть чертеж, — усмехнулся я, разворачивая на скамейке схему, которую нарисовал для меня гораздо. Посмотришь? Сравни свой чертеж с этим. Ты же понимаешь, что любая ошибка может стоить Елене жизни. Секунду Сева колебался, затем подошел ко мне. — Где ты взял эту схему? — спросил он. — Пришлось побегать, — усмехнулся я. Мы вместе с Кузьмой Петровичем и Гораздовым собирали информацию буквально по крупицам. Я чувствовал напряжение Севы и дружески хлопнул его по плечу. — Хочешь — верь, хочешь — нет, но я прекрасно понимаю, что с тобой происходит. Я на твоей стороне, дружище. Сева опустил глаза и покраснел. — Я просто хотел сам спасти Елену. — Так и будет, — кивнул я. А мы тебе поможем, если потребуется. Кажется, я все-таки сумел найти нужные слова. Напряжение исчезло, и Сева с надеждой взглянул на меня. — Видишь эти черные линии? — спросил он, показывая на схему. — Это плетение магии смерти. Я хотел купить накопитель на стеклянном рынке, но у меня нет там знакомых. — Зато у меня есть знакомый маг смерти, — улыбнулся я. — Уверен, он с радостью тебе поможет. — Спасибо, Саша, — тихо сказал Сева. Я услышал, что его голос дрогнул. — Все в порядке, — кивнул я. — Давай-ка подумаем, как нам действовать. — Мне нужно вернуться к Елене, — сказал Сева. Она очень напугана тем, что с ней происходит. — Идем вместе, — согласился я. — Чем быстрее мы сделаем этот артефакт, тем лучше. Но уйти сразу нам не удалось. Сначала незримая библиотека не впускала меня, а теперь не торопилась выпускать. Снова кто-то постучал снаружи, затем дверь скрипнула, и в проеме появилось знакомое узкое лицо. Это был репортер Черницын. «Э, — Можно войти? — неуверенно спросил он, обводя взглядом незримую библиотеку. Затем репортер увидел меня и замер. — Александр Васильевич, я не помешал? — Входите, господин Черницын! — кивнул я, невольно испытывая уважение к упорству этого человека. — Библиус, это к тебе. Тот самый начинающий маг, о котором я говорил. — Надо же! Черницын все-таки добрался до незримой библиотеки. Теперь его отсюда палкой не выгонишь. — Салют, незнакомец! — величаво кивнул Библиус. — Здравствуйте! — — ошарашенно ответил Черницын. Сева Пожарский нетерпеливо потянул меня за рукав. — Идем, Саша! Неизвестно, куда нас выведет магия. Нам еще извозчика дожидаться. — Ну да. Мой друг до сих пор не знал, что для быстрого перемещения можно использовать магическое пространство. Вот и пришло время ему освоить новую магию. — Не беспокойся, — улыбнулся я. — Мы попадем прямо в твою мастерскую. «Ведь Разумовская там? Или ты прячешь ее у себя дома?» «В мастерской», — вздохнул Сева. «Я как-то не решился пригласить ее домой. Там отец и все такое».